Я научился медитации и другим замечательным умениям, которым нас обучили духовные исследователи с Востока и из Тибета. И меня всегда волновал вопрос, почему после 500 лет занятий медитацией тибетцы были вынуждены спасаться бегством, покидая страну, и оставить свой народ терпеть порабощение, пытки и убийства. Ни в какой мере не желая умолить их заслуг, я лишь указываю, что, видимо, что-то было упущено. И они, и мы упустили что-то важное, что могло бы сохранить мир. Если вы занимаетесь улучшением мира, но не в состоянии обеспечить вашу и ваших детей безопасность, то вам чего-то не хватает, что-то в этой картине неправильно. Мы ожидаем, что Бог придет и своим вмешательством все исправит, но Он даровал нам свободу воли и дал нам силу защитить себя, не нанося никому вреда, Я знаю, что это громкое заявление, но его подтверждают авторы бесчисленных писем, ставших очевидцами того же чуда, что и я. Я не являюсь верующим, если не подразумевать под этим веру в то, что существует нечто большее, чем я, способное любить сильнее, чем я. Ребенком, как и многие из вас, я посещал воскресную школу. Но у меня было ощущение, что чего-то не хватает, Например, там, где Иисус учит подставить вторую щеку, там явно чего-то недостает. А не недоставало вот чего. «Пошли им любовь, наполни их любовью, от этого они остановятся». Ну и еще инструкции, как эффективно посылать любовь. Если подставить вторую щеку такое эффективное решение, то почему бы не последовать дальше и не дать еще чего-нибудь ворам, ограбившим ваш магазин или квартиру, Если этот метод так хорошо работает, то от чего церкви запирают на ночь? Смысл указания «подставь вторую щеку» в том, чтобы не давать сдачи, но часть информации здесь отсутствует. Информация о том, как работать с любовью, как активировать этот невероятный источник энергии, что даст возможность не только защитить себя, но и изменить угрожающего вам человека и не бояться жить жизнью, о которой вы мечтаете. Предположим, вы живете в местности, где нет водоемов, и вы никогда не видели бурильного оборудования. В таком случае, даже имея веру, что где-то тут есть вода, вы все равно умрете от жажды. Ведь если не знать, что такое бурильное оборудование и как им пользоваться, то оно будет лишь без пользы лежать на складе, как любовь внутри нас. Пусть любовь – самая мощная известная нам сила, Пусть ею можно изменять нашу жизнь, воплощать мечты, создавать счастье, безопасность, любовь и радость, но она бесполезна, если мы не знаем, как ею пользоваться и где ее достать. Я бы испугался, если бы речь шла не о любви, а о чем-то ином. Но любовь обладает сознанием и не причинит зла. Продолжайте читать, сделайте это открытие для себя. Вашему изумлению не будет границ. «Информацию, которую я вложил в эту книгу, вы не найдете больше нигде. Но это быстро изменится. Написав первый вариант книги, я поместил ее текст на веб-страничке, чтобы посмотреть, насколько она интересна и понятна другим, ибо некоторые вещи трудно выразить словами. Реакция была поразительной. Читатели сообщали, что это недостающее звено и что они изумлены результатами. Спасибо всем вам за поддержку». Если вы относите себя к эзотерикам или целителям, или, по крайней мере, хотите ими стать, тут вы найдете необходимую информацию. С ее помощью вы сможете сделать следующий шаг. Прошу прощения у тибетцев, если приведенный мною пример их обижает. Но уже настало время наполнить мир энергией любви, энергией, в которой он так нуждается. Я обращаюсь к тем двум тибетцам, которые в числе многих владели этой информацией, но продолжали держать ее в тайне. Время пришло, пора сообщить людям, что в них скрыто основанное на любви могущество, и пора высвободить его. Человечеству пора обрести возможность жить в мире без страха, жить в мире, где можно воплощать свои мечты. Вы достигли многого, можете жить очень долго, не нуждаетесь в пище и еде. Можете становиться невидимыми, но вы забыли, как живется под чужим кулаком тем, кого убедили в собственной беспомощности. У вас были свои причины, но в моем понимании и в свете того, что творится в мире, эти причины недостаточны для того, чтобы продолжать держать это знание в тайне. Тут нам с вами не достичь согласия. И вы знали, что это время приближается. Я живу в безопасности, и теперь другие – тоже смогут себе это позволить.